Незаконнорожденный? Ну что ж самыми способными и удачными были дети, зачатые на ложе запретной необузданной страсти, где между цветом и плодом не возникали охлаждающие отривляющие практические соображения. Повсюду в Европе, если не на престоле, то на самых его высоких ступенях сидят незаконнорожденный, Честь хвала его отцу, что он пожелал иметь сына не от какой-нибудь захлой аристократической девы, а от красавицы-еврейки. Гейдерсдорф, его отец. Георг Эбергард фон Гейдерсдорф. Громкое имя. Беспокойное имя. Кровавое, и истерзанное, несчастливое имя. Он видел портреты этого человека. В отважном бесстыдстве мать оставила на стене своей спальни его портрет, даже когда сам он был обесславлен и обездолен. Как часто в детстве стоял он перед портретом блестящего генерала, на этом имени мать учила его говорить. Сложное имя Георг Эбергард фон Гейдерсдорф было первое, что не по летам развитой ребенок научился произносить без запинки. Когда мальчику в первый раз удалось, эта мать сунула ему в рот конфетку. Ага, значит, от него унаследовал он и каштановые волосы, и величавую барстанную осанку, значит, это отцовский горделивый красный мундир всегда грезился ему и увлекал дальше вверх по тому пути, по которому он поднялся так баснословно быстро и легко. Георг Эбергард Гейдерсдорф Вот кого судьба триумфально вознесла ввысь и еще стремительнее сбросила вниз. Фельдмаршал блистательно отличившийся в турецких войнах, ком тур Тевтонского рыцарского ордена Эжгейль Бронне, комендант Ейдельбергской крепости во время войны с Францией. Завистливые клеветники подвели его после падения крепости под военный суд, Он якобы по трусости поспешил сдать крепость, меж тем, как должен был продержаться, пока не подоспеет Людвиг Бабинский. Смертный приговор. Император милует его. Но как? Мальчиком Зюс видел на картинках, как было осуществлено это помилование. Он и сейчас ясно видит все подробности в изображении летучих листков. Мстительный Марк Граф построил войска вдоль всего правого берега Неккара. Как истукан, высится он на своем поджаром коне. Это значит, его отец, которого везут вдоль всего фронта императорских войск. Бесконечный фронт. В солдат тянутся через весь листок. Отец его сидит в телеге смертников, с позором изгнанный из Тевтонского рыкарского ордена, Лишенный чинов и отличий, и везет его гейльбронский палач с подручными. Видел он и другие гравюры, картинки, листки, но тем меньше запечатлели его в памяти. Он помнит довольно ясно, как на одной из них кто-то переламывает шпагу. Это надо полагать тот момент, когда фельдмаршалу перед полком, носящим его имя, читают «Смертный приговор», и замену казни изгнаний. Как подлый изменник, осужден на изгнании из Австрии и Швабии. Палач срывает висящую у него на боку шпагу, трижды ударяет ею по лицу приговоренного и ломает ее. А затем громко стенающего изгнанника в лодке перевозят через Неккар. Дальнейшее известно только по слухам. Говорят, что он бежал к капуцинам в Неккар-Сульм, И умер капуцином в Гильдерсгейме. Мать, конечно, знает все точнее. Во всяком случае, теперь уже позор снят с его имени. Теперь известно, что приговор был продиктован завистью и несправедливостью. Гейдерсдорф-солдат славят героям, гейдерсдорф манах мучеником Вот каков, следовательно, его отец. Беспокойное имя, беспокойная судьба. По неверной звезде его отца, каббалист, должно быть, узнал многое из того, что сулит рок ему самому. Что не говори, а тут во всем, вплоть до мелочей, тянутся таинственные нити. Отец его капуцин, а он участвует в католическом проекте Карла Александра. Отец его солдат, значит, он неспроста таинственными узами связан с герцогом-солдатом. Ну... Довольно мечтаний. Надо действовать. Что дальше? Что будет дальше? Как ему теперь поступить? Взять документы, пойти к герцогу, потребовать, чтобы его христианское происхождение было узаконено, может быть, самому поехать в Вену. Теперь ему легко добиться дворянства и вполне официально получить звание обергофмейстера, а также председателя кабинета министров. Все это так. Хорошо, а потом? Разве сам он изменится потом? Ну да, ему будет легче вмешиваться в осуществление католического проекта. Князь-епископ Вёртсбургский не станет больше таиться от него, наглецы офицеры рта не посмеют разинуть.